вбивая в него острый отросток рога. Затем обломки сгребались в кучу, насыпались в корзину при помощи плоской бычьей лопатки и переносились на нужное место. За девятичасовой рабочий день здоровый молодой человек или девушка успевает таким способом добыть и доставить на место 3 четверти кубометра этого мела. или чуть-чуть больше. Для возведения валов строительства Стоунхенджа должны были выкопать около 2800 кубометров мело, что потребовало бы 10 человеко-лет. Примечание. Ричард Аткинсон, профессор Университета Южного Уэльса, не согласен с этой оценкой. Самон предлагает цифры примерно на 50% ниже. Разумеется, все оценки, приводимые в этой книге, приблизительны и могут оспариваться. Примерно в 25 км к северу от Стаунхенджа доисторические землекопы создали самую большую из земляных пирамид Европы Силбери Хилл. Она занимает площадь 2,2 гектара и достигает высоту 40 м, что означает более полумиллиона тонн мело выломанного и перенесённого вручную добровольно. Я не могу себе представить, чтобы эти постройки воздвигались с помощью рабского или полурабского труда, как египетские пирамиды или крепости в Перу. Представители Энеалитической культуры на юге Англии жили в маленьких, далеко отстоящих друг от друга селениях. И не обнаружено никаких материальных свидетельств существования у них централизованной власти, ни дворца, ни храмового комплекса с следами постоянного обитания. О физическом рабстве речи, видимо, быть не может. Другое дело, Рабство духовное слепое подчинение религиозным верованиям, рабское служение идее. Этот вопрос будет рассматриваться в книге ниже. Внешний вал имел в ширину 2,5 м, а в высоту 0,7, 0,9 м. Ширина внутреннего составляла 6 м. А высота 1,8 м. Откос его был очень крутым. При взгляде из центра вал представлялся ослепительно белой стеной, причём верхний его край был по невероятности выровнен, чтобы создать искусственный горизонт. Если наша астрономическая теория верна, то по мере приближения к пяточному камню меловая стена должна была становиться выше. Но так это было на самом деле или нет, теперь установить невозможно. Эрозия давно уже разрушила вал, и от него в наши дни остался лишь заросший травой неровный кольцевой бугор высотой менее полуметра. Кольцо из валов ирва охватывала площадь, примерно равную площади гомеровской Трои. И, кстати, когда Генрих Шлиман упорно нарвался к золоту Трои, его рабочие с помощью кирки и лопаты переместили за 3 года около 250.000 кубометров земли. Пяточный камень был установлен снаружи. примерно в 27 м к северо-востоку от входного разрыва в Валах. Высота его от основания до вершины превышает 6 м, и весит он 35 т. Строители Стонхенджа доставили его за 32 км с Марлбора Даунс. Достижение для этой мегалитической культуры не столь уж сверхпоразительное, Это песчаник. Но в отличие от остальных находящихся здесь монолитов, он не обработан инструментами. Название Пяточный, английское